Правило сороковое. Право на выражение эмоций. Вероятно, вам кажется, что гораздо проще жить, если ваши дети ведут себя спокойно, без всяких ссор, слез и вспышек. Да, конечно, так гораздо проще. Но для детей все время вести себя так не слишком полезно. Они обладают сильными эмоциями, и им необходимо как-то выражать их. Если ребенок злится, у него должна быть возможность сказать об этом. Ваша задача – научить их не скрывать свои чувства, выражать их приемлемым образом. Я знал такие семьи, где детям запрещали высказывать свое недовольство в любой форме. Это неверно. Ребенок должен иметь право выражать свои чувства, но делать это без агрессии и провокации. Тем не менее… Если ребенок сердит, он должен обосновать свой гнев, но знать при этом, что если его чувство действительно обосновано, никто не запретит ему высказать его. Вы должны в подобной ситуации сказать что-нибудь вроде «понимаю», чем ты недоволен, однако все равно нехорошо так обзывать свою сестру. на Ребенок, который не может выразить свои чувства, не может и избавиться от них. Это бывает нелегко для взрослого. Ребенок, которому запрещают это, хранит все больше и больше отрицательных эмоций в себе, что может привести не только к эмоциональным, но даже и к физиологическим проблемам. И что еще хуже, из таких детей потом вырастают взрослые, не умеющие сказать о том, что они чувствуют, что наносит очень большой вред любым взаимоотношениям, особенно с близкими. Если человек вырос в абсолютно ровной атмосфере, без единой явной ссоры, он может так и не научиться понимать, что даже если люди ссорятся, это не означает разрыва отношений, что даже после ссоры они могут жить дальше друг с другом совершенно нормально. Такие люди боятся спорить со своим партнером, потому что всерьез считают, что, поссорившись, они могут расстаться навсегда. А такие отношения приводят лишь к тому, что все проблемы обстоят со необсужденными, недовольство накапливается, чувства запираются изнутри. И все это, как нам прекрасно известно, совершенно нездорово. Я помню, что мы пока находимся в разделе о дисциплине, однако, раз уж мы начали говорить о выражении эмоций, хочу упомянуть о том, насколько важно для ребенка иметь возможность плакать. И для взрослого, кстати, тоже. Немногие родители специально учат детей плакать, гораздо чаще можно слышать «ну, не веди себя как маленький» или «ну, что ж ты плачешь, не так уж это и страшно». В таком случае ребенок скоро понимает, что в плаче есть что-то плохое, неправильное, и плакать, следовательно, нельзя. Однако очень скоро в школе ребенок обязательно научится не плакать тогда, когда в этом действительно нет необходимости, или когда это действительно не слишком прилично, так что вам нет нужды беспокоиться об этом заранее. Лично я много лет назад, к счастью, узнал, что если кто-то плачет при вас, нужно говорить не прекратили слезы, а ну хорошо, поплачь, поплачь, легче станет.